Глава 38. На германской батарее не сразу заметили появление атакующей кавалерии. Там были увлечены стрельбой по окопам, из которых убегала русская пехота. Готовился решающий удар, и германская пехота собиралась вставать, чтобы броситься в пустеющие окопы. Саблин успел спуститься в широкую лощину и подняться на холм, незамеченный неприятелем. Перед ним было громадное сжатое поле, и в полутора верстах была ясно видна батарея и ротоприкрытие. Батарея стреляла полоборотом влево, и Саблину видны были желтые вспышки ее огней. Теперь она быстро стала поворачивать на него. Видно было, как бегали и суетились подле орудий люди. «Полевым галопом!» – скомандовал Саблин, но люди уже сами скакали, не дожидаясь команды. Тяжело ухнули пушки, и где-то сзади разорвались снаряды. Саблин видел, как неслась под ногами его лошади ему навстречу земля, и подумал, что хорошо, что борозды идут по направлению атаки, так легче скакать. Сам упорно смотрел на батарею. Она росла на его глазах. Стали видны отдельные люди в серых касках, бегавшие к ящикам и носившие блестящие патроны. Стал виден офицер, стоявший во весь рост за серединой батареи, и пушки незнакомого, чуждого вида, снизу поднимавшие свои дула. Какой-то неприятный свист несся навстречу, но свистал то ли ветер в ушах, то ли пули. Саблин не думал. Левее его обгонял ротбик, с поднятый над головой шашкой, будто собирающийся кого-то рубить. Саблин увидал, как прямо перед ним вспыхнуло пламя, и белое облако появилось подле Ротбика. И лошадь Ротбика упала, а когда Саблин проскакал мимо, Он увидел, что Ротбик лежал ничком на земле, и низ его тела был залит кровью. Пику оторвало ногу, подумал он, и это не произвело на него никакого впечатления. Батарея была видна вся, люди суетились и не владели собою. Рота, прикрытая, бежала в рассыпную. Мимо Саблина, развивая хвост, вылетела красивая краковая лошадь под солдатским седлом. И Саблин узнал в ней Диану, Но он не успел подумать о том, что могло означать появление Дианы без седока, как все для него изменилось. Страшный удар хватил его по груди. Ему показалось, что его лошадь споткнулась, и он упал с нее. Разгоряченное лицо холодило черная похучая земля и неприятно лезла в рот. Саблин приподнял голову. Мимо него мчались на тяжелых лошадях солдаты и хрипло кричали «Ура!» Шеренга проносилась за шеренгой, и топот конских ног гулко отзывался в ушах Саблина. Он ничего не понимал, и ранен или убит, подумал он, и увидал над собою синее бездонное небо. Мириады мелких прозрачных пузырьков поплыли перед глазами, ослепили его. Он закрыл глаза и потерял сознание. Граф Бланкенбург первым влетел на батарею и ударом шашки свалил стрелявшего в него из револьвера солдата. Его эскадрон и эскадрон Ротбика, под начальством штаб ротместра Маркушина, заменившего убитого Ротбика, облепили орудие и творили расправу. Правее их, потрясая воздух, гремел Ура! Пехота, выскочив из окопов, бежала за отступавшими германцами. В полуверсте влево, сколько хватал глаз, поле было покрыто скачущими на вороных лошадях всадниками. Подоспевшая к бою Вторая дивизия бросилась преследовать отступавшего неприятеля. Победа была полная. И этой победой российская армия была обязана безумно смелой атаке дивизиона Саблина. Сам Саблин, тяжело раненый в грудь, лежал без сознания на поле. Его сын Коля с изуродованным туловищем и оторванной головой, исковерканный до неузнаваемости стаканом шрапнели, валялся в луже дымящейся крови в двух шагах позади. штаб мистер Артемьев, Корнет Покровский, поручик Агапов, Корнет-барон Лизер были убиты, поручик Кушнарев, барон Лидваль и граф Толь ранены. Из приехавшего третьего дня вечером шести офицеров, трое, Князь Гривен, Оленин и Розенталь были убиты, и двое, Медведский и Лихославский, ранены. 23 солдата убито и 62 ранено. Когда ротмистер граф Бланкенбург собрал позади взятой батареи дивизион, то эскадроны едва набрали по два взвода. Вахмистер Иван Карпович был убит на самой батарее в тот момент, когда рубил ее командира. К собранным людям по затихшему полю рысью подъезжал князь Репнин. Его лицо было величаво спокойно. Лошадь пугливо косилась на лежавшие повсюду тела лошадей и солдат. «Спасибо, молодцы, за лихую атаку! Поздравляю вас со славным делом!» — крикнул он. «Рады стараться!» — крикнули все еще бледные, тяжело дышащие люди. «А где полковник Саблин?» — спросил князь Репнин. «Убит», — отвечал граф Бланкенбург. «Нет, ранен!» — сказал Маркушин. «Я видел, его сейчас понесли, он стонал!» «Славное дело! Лихое дело, господа!» — сказал Репнин. «Вы навеки прославили наш полк!» Он слез с лошади и устало подошел к обрыву высокой межи. «Граф, веди людей к полку в заможье, сказал он Бланкенбургу, и, обращаясь к адъютанту, сказал... «Достань, граф, книжку донесений. Надо послать телеграмму его величеству, порадовать его громкой и славной победой». Когда адъютант составил подробное донесение и, поместив в нем фамилии всех убитых и раненых офицеров, дал подписать его князю Репнину, князь задумался и долго держал карандаш в руке, оглядывая поле, по которому ездили телеги и санитарные повозки. И ходили пехотные санитары, собирая раненых. «Блестящее дело!» — тихо сказал он, наконец подписывая донесение. «Блестящее дело! Сколько цвета русской молодежи погибло! Пусть знает Россия, пусть знает весь мир, что наш народ един, что офицер наш умеет умирать вместе с солдатом, и впереди солдата! Час суровой расплаты перед народом настал, и мы полным рублем платим за наше привилегированное положение» за наше богатство, за наши земли, за сытую и веселую жизнь в мирное время. Пусть видит государь и вся Россия, что отцы отдали своих сыновей на алтарь Отечества и сами легли рядом с ними. Бедный Саблин. Знает он о том, как ужасно погиб и изуродован его сын. Этот прекрасный мальчик. Какой ужасный рок его преследует, месяц тому назад потерять жену при таких трагических обстоятельствах, теперь сына. Может быть, лучше и самому ему умереть? Что у него осталось? «Слава!» — гордо и торжественно произнес граф Валерский, и в тихом воздухе это слово прозвучало необычайно ярко. На поле лежали мертвые. Раненые стонали и кричали, стараясь обратить на себя внимание санитаров. Черная земля еще не впитала в себя кровавые лужи. Убитые лошади безобразно вздувались большими животами. Но это великое слово, казалось, покрыло собою всю безотрадную картину поля смерти. «Красота подвига осталась саблину», — снова сказал адъютант. «Умрет он или будет жить на этот день конной атаки, им введенный и приведший нас к победе, «Будет сиять вечным, неугасным светом». «Да будет», — сказал Репнин. На его строгом лице легли торжественные тени. Он встал с межи, на которой сидел, знаком подозвал к себе вестового, сел на лошадь и, сняв фуражку, медленно поехал по полю мимо убитых. Клонившееся к западу солнце бросало длинную тень от его худой и прямой фигуры. В сухих чертах его лица отразились целые поколения героев. Славу и подвиг, почитавших дороже жизни, Верность Госудаю и Родине дороже счастья.